Мне не просто сказать друг, но все чаще твержу, люблю. Если нежность нахлынула вдруг, я тебе ее отдаю. В этот черствый холодный день на слово люблю не скуплюсь. Пусть растает тревоги тень. Слово друг я больше боюсь.